Глава 15. Позвольте ознакомиться с документом. Первый спуск прошёл, и я решила побороться за свои права. Лорд меня не узнал, но дальше рисковать я не собиралась. Вы ещё здесь? Брысь получать униформу и заселяться в общежитие. Отмахнул сарот Колинг от меня, как от назойливой мухи. И не подумаю, я прибыла сюда, чтобы овладей той специальностью, которую выбрала. И не вам указывать, каким будет моё будущее, выпалило подбаченясь. Что? Мужчина едва не оглох и даже демонстративно ухо пальцем прочестил. Барт, здесь кто-то что-то пропищал? Но мы тоже умеем игнорировать и говорить о присутствующих в третьем лице. Лорд Тивольд, я забираю документы и поищу другое учебное заведение. Будьте добры вернуть заявление. Да как ты смеешь дерзить? Темный взбесился и схватил формуляры, которые передал Барту дежурный маг. «Дар шестерка с потенциалом роста до двойки и тройки». Прочитал вывод, который успел проставить проверяющий. «Отлично. На имя Койль принята и зачислена на первый курс боевой некромаги, как моя личная ученица». «Не имеете права». Я еле увернулась от темного облачка, которое слетело с пальцев Рэндала. «Вообще-то имеет». Сочувственно вздохом произнес Барт, глядя, как заклинание вильнуло вслед за мной, достигло цели, обжигая запястье. У личных учеников особые привилегии при зачислении в Академию. «Это произвол. Я буду жаловаться. Лорд Дарвилл, хоть вы остановите это безумие!» Увидев в дверях декана факультета некромансеров, бросилась к нему за помощью. «Я не желаю становиться боевым магом. Что тут происходит?» Мужчина обвёл нас изумлённым взглядом и замер, углядев на моём запястье тёмный знак. Личная ученица лорда Колинга? Нет, никакая не ученица. Это ошибка. Немедленно уберите это дурацкое клеймо. Пожалуйста, лорд Дарвил, помогите мне. Но как же это невозможно? Вы ничего не перепутали. Как бы лорд Колинг поставил знак, если не получил предварительно вашего согласия? Но я Ох, класс, понимаю, каким образом Ренделу это удалось. Брачный союз позволил бы ему и не такое. Главное, чтобы он не догадался. Я хотела стать некромансером. Адептка. Вы ещё здесь? Надменно поинтересовался муженёк. Нет, уже ухожу. Окинуло хмурым взглядом мужчины направилось к выходу. Хлопнув дверью, я устало прислонилась к стене, не зная, что делать дальше. Рэнды совсем с катушек слетел. Днеслась из-за двери отповеть Тивельда. Зачем всорвался на девчонку, ещё и ученицы сделал? Не твоего ума дело, бард. Нет как раз моего. Зачем тебе адептка, которая будет учиться из-под палки? Сам себе могилу роешь и проблемы на голову ищешь. Я так решил и доволен об этом. Она сама этого в тайне хотела, иначе метка бы не прижилась. хмыкнул тёмный, а я только скривилась. Знал бы он правду. Становиться ученицей Рендола для меня не вариант. Иллюзию без помощи Элис не снять, но та же брачная метка запросто выскочит в неподходящий момент, а рядом с тёмным лордом каждая минута будет неподходящей. Я с ненавистью уставилась на круглую печать, расположившуюся между большим и указательным пальцем. А что, если Кроме двух бумажек, заполненных в начале, никаких документов я не оставляла. Значит, ничего меня тут не держат. Да Мортон Рарш считался лучшей академией в Ровантай, но ведь не единственный. Решительно направилась к выходу, где у меня поинтересовались, куда это я собралась. Я продемонстрировала знак тёмного на запястье и заявила, что лорд разрешил съездить с вещами. И вернувшись на постоялый двор, Я прикрыла дверь изнутри на засов, сменила одежду на дорожную и сложила выходное платье в кофр. Как только приду в себя после задумanного, немедленно покину столицу. Затем я зажала зубами свёрнутый жгутом чистый платок, создала магический шар и, набравшись храбрости, впечатала его в запястье, чтобы выжечь ненавистное клеймо. Руку пронзила такая боль, что из глаз брызнули слёзы. а из горла вырвался приглушенный крик. Как и в прошлый раз, сознание не выдержало и отключилось. Не зря я устроилась на кровати, так и повалилась на нее ничком. Очнулась от грохота выбитой двери, ухнувшей внутрь комнаты. Затуманенный взгляд выхватил темную фигуру в дверном проеме, а в следующий момент меня вздернули с кровати за шкирку. «Вы что о себе возомнили, адептка Коэль?» прошипел в лицо разъяренный лорд. «У меня нет времени вытаскивать вас с дешевых постоялых дворов». «Я и не просила», — буркнула, выдирая из рук мужчины вратник дорожного платья. «По какому праву вы вломились в номер? Немедленно оставьте меня в покое. Я передумала учиться в Мортен-Рарш и покидаю столицу. Вы больше шагу без разрешения не сделаете», — ухмыльнулся Рэндалл. Придушила бы эту наглую рожу. На заявление о поступлении стоит ваша подпись. Оно принято и подписано администрацией Академии. А вот эта печать, схватил меня за руку, чтобы поприкнуть меткой осёкся. Ты что сделала, совсем ополоумела, идиотка? Магическую метку нельзя выжечь заклинанием. Её может снять только тот, кто её наложил. А руки рабочий инструмент мага. Ты понимаешь? Что едва не стала колекой, необходимо немедленно показаться некромантеру. Едем живо. Насчёт живо это он загнул. Я и двух шагов не успела сделать, как в глазах поплыло, а пол резко устремился навстречу. Повезло, что лорд успел подхватить, и я не расшибла себе лицо. Шикарная красотка тогда получилась бы. Вот недоразумение свалилось на мою голову. в сердцах бросил тёмный, крепко прижимая меня к себе. "По-моему, как раз наоборот", прошипела в ответ. "Немедленно отпустите". "Отпущу, и ты сама выйдешь и сядешь в экипаж, не заставляя вытаскивать тебя силой". "Дайте мне пару минут, пожалуйста", выдавила из себя просьбу. Прищурив глаза до маленьких щелочек, мужчина подошёл к кровати и разжал руки, отчего я с визгом плюхнулась на матрас. Схватив мои вещи, Рендел позвал слугу и велел отнести их вниз. Затем скрестил руки на груди, прислонился к обитому кожей кудвери и уставился на меня в ожидании. Я села, свесив ноги с кровати и зажала ладонью ожог на запястье, нарочито игнорируя незваного гостя, сосредоточилась на том, чтобы направить целительскую силу к ране. Через пару минут, почувствовав облегчение, поднялась и расправив плечи, гордо продефилировала к выходу. У крыльца постоял во двора стоял дорогой экипаж с открытым верхом. Тёмный шёл следом, я затылком чувствовала обжигающий взгляд. В салон забралась самостоятельно, не рассчитывая на светские манеры лорда. Он и не собирался помогать. Плюхнулся рядом с недовольным видом. Я бросила тоскливый взгляд на тила фолте, выскочившего на крылечко, но чем он мог помочь? Правильно, ничем. По прибытии в Академию Рендел сразу повёл меня на факультет некромантеров, прямиком к Леонарду Дарвилу, моему несостоявшемуся декану. "Вот Леонард, полюбуйся, что она натворила". Тёмный влетел в кабинет декана без стука и пропихнул меня вперёд. "Что?" Погружённый в чтение манускрипта, наверняка древнего, что выдавал пожелтевший цвет пергамента, некромансер поднял голову и уставился с недоумением. "В чём дело, Рен? «Пришел вернуть мою адептку?» «Не дождешься», — фыркнул лорд. «Ты только посмотри, что эта бестолочь учудила». Схватил меня за запястье и сунул его под нос преподавателю. «О!» Брови лорда Дарвила взметнулись вверх. «Неужели печать выжечь пыталась?» «Это ведь очень больно и требует большого расхода сил». Так я и нашел идиотку в номере постояло во двора, валяющуюся без сознания. Ты проверил лучше, она магические каналы не повредила? Я и так вижу. Некромант рассёкся. Взял мою руку, поднёс поближе к себе, так что я невольно перегнулась через стол. Лечение весьма умело, произнёс задумчиво. Вот только задумчивость это относилась отнюдь не к ожогу. Мизинчиком лорд сдвинул рукав, пристально разглядывая место, где располагалась брачная вязь. Они скрыли её иллюзий, но предупредила, что некоторым магам по силу почувствовать наложенное плетение. Слишком сложная работа, скрывающая метку и блокирующая попытки её отследить. Мастер ещё пошутил, что муженёк никогда меня не узнает, даже столкнувшись лицом к лицу. Главное не целоваться с ним и не подпускать к себе слишком близко. Ага. А я ответила, что не такая дура, чтобы встречаться с Ренделом. А на деле правильно тёмно меня назвал безмозглая идиотка. Вы полный загадок, Тео Локоль. И если не ошибаюсь, у вашей магии серый оттенок, что подразумевает латранские корни. Кто из ваших родителей был светлым? Не понимаю, о чём вы говорите. Я вырвала руку и отпрянула, врезавшись в стоящего сзади лорда Колинга. От него тут же шарахнулась в сторону, как ужаленная. Мои родители погибли по дороге сюда. Они мечтали, что я буду помогать людям, а не убивать или калечить. Схлипнуло, чувствуя себя загнанно в ловушку. Но никому ведь нет до этого дела. Рен с такими способностями тяли коль. Действительно прямая дорога в некромансеры. Неожиданно встал на мою сторону Дарвилл. Подумай, сколько магов она спасет, убирая последствия светлых заклинаний. Разве один посредственный боевы маг стоит сотен жизней других? Я уже не могу ничего изменить. Тёмно недовольно поджал губы. Да и как это будет выглядеть, представляешь себе? Раньше надо было думать об этом и держать эмоции в узде, а не срываться на учениках, поучительно произнёс Леонард. Девушка с самого начала изъявила желание учиться на некромансера, перед тем как заглянуть к Барто Пришла ко мне с рекомендательным письмом, и я как раз улаживала вопрос с ректором, когда ты умудрился поставить метку ученика. Представляешь, как теперь выгляжу я? Но когда тебя волновали чужие проблемы? А мне-то что теперь делать? Возмутилась, что деканов больше беспокоило, как они будут выглядеть, чем то, как походя решалась моя судьба. «Помолчать!» — рявкнули оба темных в один голос. «Вот еще!» Насупившись, скрестила руки на груди. «Может, вы тоже возьмете меня ученицей?» Обратилась к Дарвиллу. «Тогда так и быть буду учить и эту вашу боевую некромагию». «Ну и наглость! Она еще одолжение делает!» Рен поперхнулся от возмущения и закашлялся. Леонард поднялся и подошел к коллеге, участливо похлопал того по спине. «А справитесь? Нагрузка ведь двойная!» предупредил некроманцер. На личную жизнь времени не останется. Впрочем, у адептов его и так нет, а вам придется еще пожертвовать сном, чтобы везде успевать. Леон, ты сейчас серьезно рассматриваешь ее предложение? Просипел темный, которому еще и водичка понадобилась, чтобы унять кашель. Почему нет? Лорд пожал плечами. Мне гораздо приятнее учить Рвантайку, которая сама стремится к знаниям, Чем возиться со светлыми прибывшими по обмену? Вечно недовольный, строит из себя зазнаяк и кичаться способностями создавать плетение, что недоступно тёмным. Тело Наэми уже доказало, что не робкого десятка, вот и поставят латранцев на место. Не представляешь, как они достали своими постными рожами. Корыстный мотив декана покоробил, но это как минимум честно с его стороны. Я помалкивала, лишь бы согласился учить. Конечно, я бы предпочла, чтобы Рендел отстал уже с этой боевой магией. Но в свете грядущего конфликта с отечественниками Кэтлин умение постоять за себя может и пригодиться. Не уверен, что из затей выйдет толк. Статус личного ученика подразумевает высокие показатели в учёбе и первые места личного рейтинга. Когда она будет успевать? На этих словах муженька я ухмыльнулась. Вот ты попал в собственную ловушку. Рендо осёкся, напровшившись на мою злорадную хмылку, и только зубами скрипнул. Ладно, я не возражаю, но с условием, что Наэми войдёт в десятку первых учеников курса к концу полугодия. Я ещё даже представления не имею, каким образом построено обучение, а вы уже гарантии требуете. Вот уж точно о лорде пословится, что палец в рот не клади, рука оттяпает. «Войдет, войдет!» — сознанием дела заверил Дарвилл. «По крайней мере, на моем факультете быстро обгонят первокурсников. Набор в этом году слабоватым оказался. Тяло на эме, подойдите, протяните левую руку. Не сопротивляйтесь и думайте о вашем желании стать некромансером». Я выполнила, что попросил декан и уставилась на темное облачко, слетевшее с пальцев Леонардо. «Будто насекомое!» Заклинание облетело вокруг запястья, примериваясь, куда бы ужалить. Рвануло к правой руке, но даже близко подобраться не смогло, натыкаясь на невидимую преграду, а потом вернулось к левой и обожгло прикосновением основание большого пальца. Закусив нижнюю губу, еле вытерпела Женя от появления новой метки. Вот и всё. Дарвил радостно потёр руки. Бюрократические вопросы мы с Ренным уладим сами. А вам, адептка, Коэль, надлежит заселиться в жилой корпус, получить униформу и учебники. Мы составим индивидуальное расписание, чтобы лекции не пересекались. Общие предметы будете посещать с группой Бвых магов. Поздравляю. Рендел вручил мне стопку карточек. Дальше разберёшься сама. Вещи уже доставлены в комнату. Внутренний распорядок объяснит комендант. Он же выдаст постельное белье и требующееся в быту мелочевку. Выход из академии для первокурсников запрещен. Питание трехразово в общей столовой. В десять вечера отбой, после которого адептам запрещается передвигаться по территории без специального разрешения. Когда появится расписание, тогда и выпишу пропуск. Больше не задерживаю. Я стиснула карточки в ладони и кивнула, что поняла. Молчана правила сквозь двери, когда настигло предупреждение. Цяла Коэль, надеясь нет необходимости объяснять, что бы раньше времени не афишировали, что стали личной ученицей сразу двух преподавателей. Даже не думала этого делать, ответила не оборачиваясь и выскочила из кабинета. Вот так денёк выдался. В пустом коридоре перевела дух, осознавая масштаб проблем, что приобрела на свою бедовую голову. Может, не всё так плохо. Придётся поднапрячься в учёбе, зато не останется времени на глупости, и знаний получу вдвое больше. Лишь не будет умение постоять за себя в жизни, пригодится не меньше, чем целительские навыки.